Если бы мог, наверное, играл бы вечно. Но всему приходит конец. Вот уже мелодия стихла, закончившись эффектным аккордом, и танцовщица картинно замерла на несколько секунд, воздев руки к небу, и теперь шутливо раскланивается, словно балерина на сцене. Еще минута, и она уйдет, растворится в темноте, И как потом найдешь ее среди тысяч других? Лагерь-то огромный. Володя отложил гитару в сторону и, наконец, решился заговорить, запинаясь и мучительно подбирая иностранные слова. Вот из ЮНЕМ. А эм Володя. Хэ, а you from? Девушка улыбнулась. Да ты не напрягайся, говори, как умеешь. Алёна, я из Москвы. Володя покачал головой. Так непривычно прозвучали эти слова из уст с муглокожей красотки, которой жить бы где-нибудь в Сан-Франциско или на островах Карибского архипелага. «А я думал, ты иностранка!» Алена рассмеялась, и белые зубы сверкнули в темноте. «Да что ты!» Я же русская, я выросла здесь. Это папа у меня в Лумумбарии учился когда-то. Третий сын короля Мозамбика, между прочим. Через несколько минут она уже сидела у костра и успела рассказать, что живет с мамой, переводчицей с французского, что в прошлом году закончила юридически, но работы по специальности пока не нашла и трудится теперь администратором в ночном клубе «Апельсиновый рай». Там специально набирали девушек экзотической внешности. Так что еще и удружил папенька, оказывается, веселилась Алена. Ребята еще долго сидели у костра, и гитара переходила по кругу. Они пели что-то про глухарей на таковище, Про красотку Маргариту, которая все ждет и ждет своего капитана. Потом про лошадей, тонущих в море. И Сергей даже почувствовал, как слезы навернулись на глаза. Так жалко их стало. Не было только Володи с Алёной. Ушли куда-то к Волге. Наверное, хотели побыть немного вдвоем. Что-то живое и нежное, похожее на тонкую серебристую нить, уже протянулось между ними, и теперь им никто не нужен. Сергей почувствовал, что засыпает. Веки почему-то стали тяжелыми, по всему телу разлилась такая приятная сладкая истома. Свернуться у костра в клубочек, и ничего, что стало прохладнее. Главное, вокруг такие хорошие люди, может быть, необычные и странные, но хорошие. Сергей еще никогда таких не встречал. Здесь, на берегу Волги, под звездным небом, среди палаток и костров, непонятных песен и разговоров, он впервые за всю свою жизнь чувствовал себя, счастливым среди людей. И пусть им нет до него никакого дела, пусть совсем скоро они разъедутся по своим городам и снова станут учителями, врачами, студентами или просто людьми, которые живут как придется, зарабатывают как могут и питаются, чем Бог пошлет. Но пока они вместе, удивительное чувство всеобщего братства и единения захватило всех, поднимало ввысь. А у костра звучала новая песня, даже не песня, а будто кто-то стихи читает под гитарный перебор, медленно так, с чувством, совсем не громко. Мудрецы, поэты, пророки — Говорили, что жизнь — петля, и что мы темны у убоги. Это правда, только не вся. Мы сегодня живем, чтобы выжить, завтра срежут нас, как траву. Но иным удается видеть золотые сны наяву. Тринадцатый улыбнулся. Золотые сны на его. Неужели с кем-то еще бывает такое?